Маргарита Игоревна, стандартное обращение к ней со стороны ее новых руководителей-кураторов и резануло слух. Послушайте свое новое задание и, пожалуйста, будьте очень внимательны. Здесь очень много подробностей. Итак, запоминайте. Я не буду выполнять никакие ваши задания. Рита сказала эти слова четко, твердо и очень уверенно. Мужчины переглянулись. Брови у обоих поползли сразу вверх. а в глазах отобразилось нечто похожее на очень большое удивление. «Да, премии вам не видать, пацаны, это грустно, я понимаю», – со злостью подумала Рита. Игорь Иванович сделал небольшую паузу, медленно и твердо произнес. «Маргарита Игоревна, давайте не будем терять время. До выполнения задания осталось не так много времени». «Вы меня хорошо слышите, Игорь Иванович?» «А вы, Андрей Витальевич», – резко перебила своих новых начальников Рита. Мужчины опять переглянулись, куратор нахмурился и немного, казалось, разозлился, а помощник помладше будто растерялся. В воздухе этого закрытого помещения повисла длинная пауза. «Маргарита Игоревна, мы с вами здесь не играем в игрушки». «Да?» – дело перебила девушка. «А во что мы играем? Неужели вы сейчас мне объясните, во что мы здесь играем? Я буду счастлива». «Попробуйте, Игорь Иванович, и вы тоже». Она посмотрела на рядом сидящего помощника. «Попробуйте объяснить мне хотя бы, кто я теперь, или хотя бы где я, или хотя бы зачем. Попробуйте. Попробуйте оказать мне эту маленькую услугу. А потом, если успеем до начала нового задания, я перемещусь, или как там у вас, превращусь, исчезну, и буду выполнять ваши задания, которые... Маргарита Игоревна, смените тон. А кто вас назначил моим начальником, кстати, Игорь Иванович?» Когда мы подписали с вами трудовой договор и, главное, где? Пожалуйста, покажите мне его. Хотя бы копию. Вы теряете время. Сколько там осталось до вашего задания? Рита вдруг увидела, как выступили капельки пота на лице мужчины-куратора. Рядом сидящий помощник выглядел бледным и потерянным. Маргарита Игоревна, если вы сейчас же не прекратите и не перейдете к выполнению задания, мы вынуждены будем... Посадить меня в колбу? «Свернуть мою проекцию до минимальных размеров и переместить ее в небольшое пространство, похожее на сосуд, после которого я потеряю последние силы и потом буду долго лежать, отвернувшись к стене, и чувствовать себя очень плохо». Мужчины удивленно переглянулись. Рита усмехнулась и продолжила. «Да усадите меня куда хотите, хоть в колбу, хоть в треугольник, хоть разверните по диагонали, главное действуйте, можете начинать. Вы меня хорошо слышите?» Мужчины растерянно переглянулись. «Маргарита Игоревна, у меня осталось мое имя?» Девушка смотрела прямо в глаза мужчине напротив. «Вы уверены?» «Маргарита», – курат разомялся и осёкся на полуслове. «Слишком мало времени остается. Давайте перейдем». И вдруг мужчина замолчал. Он достал откуда-то небольшой клетчатый носовой платок и стал вытирать испарину со лба. Потом сказал. «Хорошо, давайте так». Ввиду исключения, я скажу вам правду, хотя не уверен, что она вам понравится. Мне понравится, не сомневайтесь. Можете начинать, я готова. Я всегда тут готова». Рита видела, что мужчины удивились ее резкой смене поведения и не собиралась сдаваться. Или наоборот сдалась. Потеряла интерес к заданиям, к своим целям, к, возможно, женатому Максу и даже к огромному когда-то желанию выбраться отсюда. Она стала забывать свою жизнь. Маму, Маринку, тушь для ресниц, зеркало в прихожей, Германа. Такой же свой рабочий офис. А новые задания были просто суррогатом нормальной жизни, как булочки в столовой темно-серого космического мира. В самом начале своего пребывания здесь она спасала себя. Потом пыталась спасти Макса, потом всех, а потом... Потом ничего не получилось. Подождите несколько минут, Маргарита Игоревна. Нам нужно... Подождите. Мужчины вышли за дверь. «Идите, узнайте за свою премию или бонус, что там у вас раздают. Точно ли вы получите эти льготы, когда мне что-то поведаете?» усмехнулась Рита. Несколько минут давно прошли. Опять внутри появились безысходности, старое тошнотворное состояние уныния и тоски. Опять внутри было ничего. Рита подумала о колбе, о которой только что говорилось. Она сама хотела задать себе вопрос, боится ли она, но вряд ли ответила бы. Скорее всего, да, ответ был бы положительным. Дверь сзади все-таки открылась, и мужчины опять вошли. Рита обратила внимание, что белая рубашка куратора была растекнута на несколько пуговиц, а сам он выглядел как человек с высокой температурой, взмокший и покрасневший. Помощник Андрей также молчал и выглядел испуганным и потерянным. «Ма, Маргарита!» — стал странно заикаться Игорь Иванович. — Что, не дали премию? Уже вычеркнули из списков? — опять зло подумала Рита. — Маргарита Игоревна, мне жаль, что приходится вам рассказывать ту правду, о которой вы просите, но в порядке исключения. Рита молча слушала, совершенно не надеясь услышать что-то вменяемое и внятное. Те миллионы вопросов, которые скопились у нее за время этого странного путешествия, уже будто перестали быть вопросами. И она будто уже кем-то была убеждена, что на них просто не может быть ответов. Все уже выглядело настолько тупиковым и запутанным, что Рите казалось, что никогда и никто не распутает этот клубок. Если в общих чертах, мужчина опять вытер платком под лба. «Что вы там именно хотели узнать?» «Что я хотела узнать?» Рита вдруг разозлилась еще больше. Ее задели и обидели эти слова. «Что я хотела узнать?» Вы что, издеваетесь? Вы только не волнуйтесь. Просто в планах не было сообщать вам об этом. Да что вы как барышня на первом свидании? Вам помочь? Давайте я буду спрашивать по порядку. Когда я вернусь назад домой с вашей экспериментальной космической станции? Сколько мне нужно выполнить заданий, чтобы меня вернули домой? Кто вам дал право меня сюда вообще перемещать? Кто вам дал право отнять у меня мою жизнь и отправить меня сюда? Кто вы там все? Покажите мне человека, который все это придумал, как его зовут, хотя я знаю, как его зовут. Позовите вашего этого Всеволода. Пусть он мне объяснит, почему я теперь не могу пойти на работу в свой обычный трудный день. Мужчины опять испуганно переглянулись. Да, да, мы сейчас вам все объясним. Да объясняйте, наконец, уже хотя бы что-то. Начните хоть что-то произносить понятное, вместо того, чтобы задавать мне новые вопросы. «Маргарита Игоревна, все дело в том, что вы не можете вернуться». Рите сразу не понравился такой ответ, и она вопросительно замерла в ожидании следующих объяснений. Взмокший, раскрасневшийся мужчина с трудом подбирал слова. «Не можете вернуться. Вас нет. Вас больше нет. Вы умерли. Вы погибли в аварии». Это самое тупое и нелепое объяснение из всех, которые девушка могла бы услышать, вывели ее из себя совершенно. Рита почувствовала просто прилив какого-то бешенства, и если бы не была уверена, что тут не может нанести никакой физический вред, то просто растерзала бы этих мужчин на куски. «Да вы что, сумасшедшие! В какой аварии я могла погибнуть у себя дома? Я что, упала с дивана? Или на меня свалилась люстра, которой у меня вообще нет, а вместо нее на потолке висит только железный крюк? Может, я попала в аварию в ванной, и на меня наехала другая ванна с другой квартиры?» «Да как вы можете нести такую чушь?» «Это произошло не в вашей квартире. Вы погибли в другом месте. Вы ехали в автомобиле с коллегой, и машина попала в аварию. Вы умерли через несколько минут после столкновения». «В каком месте? Что за место и с каким коллегой?» У Риты внутри была буря возмущения, и она пыталась доказать этим людям, что они просто городят несусветную чушь. «На перекрестке». Игорь Иванович назвал две улицы недалеко от дома Риты. «Вы выбрали их просто на карте, случайно? Просто ткнули пальцем на карту моего города и назвали две улицы по соседству? И что я там делала?» «Вы ехали закупать расходные материалы в соседний торговый центр вместе с вашим коллегой? Германом? Или Юлей Или с ними вместе?» «Нет», — куратор будто не замечал иронии в ее словах. «Вы ехали...» Мужчина назвал имя и фамилию одного из сотрудников соседнего отдела. «Да что вы говорите? А он как? тоже здесь?» «Нет, он выжил. Прекрасные новости. А я все-таки нет?» «Нет», — куратор отрицательно помахал головой. Рита вздохнула. «Ну вы хотя бы как-то подготовились. Такая контора!» Она развела руками. «Я переместилась сюда, когда была дома и никуда не ехала». Игорь Иванович опять отрицательно помахал головой. «Вы просто не помните, Маргарита Игоревна. Вы не помните последние свои дни». «А что это я так запамятовала?» Продолжала зло иронизировать Рита. «Вроде у меня хорошо всегда было с памятью, а тут вдруг такой провал. Вам стерли при перемещении последние дни из вашей памяти, поэтому вы не помните последние события». Девушку еще больше взбесила эта надуманная чушь, которая еще теперь добавлялась стирания стирание памяти. «Послушайте, дорогие мои начальники, давайте вы лучше будете рассказывать мне про следующее задание, а я буду его выполнять. Это невыносимо, это просто уже невозможно. Неужели нельзя мне просто объяснить хоть что-то, хоть самую малость, просто проявить ко мне самую крошечную капельку сочувствия и рассказать совсем немного, что там в моей жизни, как моя мама, Ваша мама хорошо, — сразу оживился Игорь Иванович. Она в порядке, не волнуйтесь. Сначала плакала, конечно. Вы извините, что я вам это рассказываю, но вы сами попросили. Лежала в больнице, но сейчас ей лучше. Она держится, ваш отчим очень помогает. Ваша сводная сестра... У вас совсем нет совести, — Рите захотелось расплакаться. У вас вообще ничего нет. У вас нет границ, за которые не нужно заходить. «Ваш Всеволод — упырь. Он не человек, и вы вместе с ним. Такое нести, лишь бы мне что-то рассказать?» «Вы сами попросили правду. Она такая!» Мужчина растерянно пожал плечами. «Вы тут все подонки! Вы же такие же, как и я. Вас же тоже сюда переместили. Только за какие заслуги вам дали тут должности, я не знаю. Вы сами, может, ничего не знаете. Вам рассказали чепуху, и вы мне ее повторяете. А вы как сюда попали?» Вы тоже попали в аварию? Вас переехало трамваем, сразу обоих? Нет, мы не находимся у вас, мы не проекции, мы просто люди. Мужчина виновато осекся. Мы просто обычные, ну, живые. Но вы совсем уже. Сидите рядом и говорите, что вы не здесь. Твари вы какие-то, вы все здесь одинаковые. Когда я попала сюда, мы пытались говорить друг другу правду. А вы? Мы не с вами. Куратор опустил голову и сидел поникший. «Мы общаемся с вами через специальное устройство. «Да вы находитесь от меня в двух метрах!» Рита уже чувствовала какое-то жуткое отчаяние, когда тебя просто не слышат. Она сразу вспомнила бывшего мужа с его манерой делать вид, будто ничего не понимает. Мужчина напротив выглядел виноватым и пытался что-то говорить. Тут специальные стекла, как большой монитор, чтобы мы для вас выглядели как настоящие. Для вас, чтобы вам... Тут нет стекол, Рита отчаянно спорила. Мужчина приподнялся со стула, обогнул большой стол между ними и подошел ближе. Она вдруг увидела, что при приближении к ней он стал увеличиваться в размерах и, сделав еще шаг, расплылся вдруг в огромное темное пятно. Так происходило, когда снимали кого-то на обычную камеру, И если человек подходил близко, то становился сразу огромным и закрывал собой объектив. «Вот, сами подойдите сюда». Игорь Иванович опять отошел назад, превратившись опять в свое нормальное состояние, и махнул рукой. «Вот сюда, вы сами увидите». Рита встала со стула и сделала шаг к мужчинам. «Ближе, вот там, видите, между двумя столами». Рита сделала еще шаг к месту, куда показывал куратор и сразу наткнулась на какую-то стену. Она была не то, что прозрачная, а просто невидимой, как в сказке. Рита протянула руки вперед и сразу нащупала что-то похожее на стекло. Между ней и мужчинами действительно стояла стена, прозрачная и будто несуществующая. Вот видите, вы там, а мы здесь. Просто технология такая, чтобы выглядела натуральнее. Значит, вы там живые, а я мертвая, так? А вы в курсе, что я возвращалась обратно, причем несколько раз? «Одна единственная из всех тут. Вас об этом не оповестили?» Мужчина кивнул. «Только вы никуда не возвращались. Это память. Это такой эффект памяти, как сон». «Да это вы сон. Мой сон. Я уснула, а вы мои персонажи. Только не проснусь никак», – уже печально добавила Рита. «Маргарита Игоревна, вы не проснетесь. Извините, что я вам об этом говорю». «Какая я вам Маргарита Игоревна?» «Что вы обращаетесь ко мне, как будто мне 70 лет?» «Да вы старше меня. И вы тоже!» Она ткнула пальцем в помощника Андрея. «Извините, но у нас инструкции, у нас есть обязанности. Мы просто обычные наемные работники выполняем свою работу». Мужчина смущенно пожал плечами. «Вы обычные дебилы и выполняете непонятно что. Теперь понятно, что вы просто выполняете свою работу. Вам что сказали, то вы и делаете». Поэтому и несете всякую ересь. Я задала вам вопрос. Вы побежали, пошушукались там с кем-то из своего начальства, и там же на ходу придумали версию. Что же мне рассказать? А сами ничего не знаете. Выполняйте свою работу дальше. Знаем, Маргарита Игоревна. Не все, конечно, но многое знаем. Здесь вы все не живые. Рита вдруг поежилась, словно замерзала в этом уже знакомом пространстве и сразу подумала про Макса. И он не живой. Как это может быть? И все умерли. Эта версия показалась ей самой неправдоподобной из всех, которые она слышала или придумывала сама. А Макс? Что вы про него знаете? С ним что случилось? Драка, банальная драка и очень глупая смерть. А смерть может быть глупой? Мужчина пожал плечами. Рита видела его нервный, взволнованный вид и как он резко отличался сам от себя часом ранее. Он также продолжал потеть и краснеть и ежесекундно протирал себя клетчатым платочком. Потом теребил его, разворачивал наизнанку и опять протирал лицо. Казалось, за время часового разговора он постарел лет на 10 и сейчас очень плохо себя чувствовал. Помощник Андрей вообще замер. Рита даже не смотрела бы в его сторону. Тот глядел в одну точку, словно у него выключили какую-то кнопку и он просто ждал последующего включения. «Вы точно продумали эту версию до мелочей?» — ухмыльнулась Рита. — А как же, по-вашему, меня переместили после смерти? — До... до вашей гибели. — А что, знали, что я умру? Это известно заранее. Об этом пишут в газетах в специальной колонке. Опять ухмыльнулась девушка. После этих нелепых и несуразных объяснений с их стороны она разговаривала с мужчинами без того уважения и какого-то страха, который был у нее в начале. Эти нелепые байки, прибавленные к новым подробностям, напоминали наспех скроенную правду, которую им не велено было говорить. Она видела перед собой потерянных и понимающих людей и даже испытывала к ним некое сочувствие. Этих подробностей я не знаю, но возможности этой системы такие безграничные. Игорь Иванович опять пожал плечами. Но знаю одно. Все люди, которых переместили сюда, Не умерли сразу, а только через некоторое время. Возможно, именно в течение его и были сняты необходимые параметры. Рита вдруг вспомнила свое возвращение назад. Дата на календаре спустя три месяца и лежащий на столе бутерброд, тронутый за все это время. Звонки Максу и его отца, бросившего трубку. Непонятные объяснения Маринки и Германа. Она давно привыкла к невероятным странностям, которые происходили. Но слово «смерть», несмотря на нелепость многих ситуаций, здесь явно не увязывалось. Рита хотела спросить у сидящих перед ней мужчин, могут ли они предъявить хоть какие-то доказательства, но сразу отбросила эту мысль. С возможностями этой загадочной конторы они могли предъявить любые доказательства. Как только она об этом подумала, Игорь Иванович виновата продолжил. «Я могу показать вам материалы вашей гибели, если хотите». «Материалы?» – Рита усмехнулась. Мужчина будто прочитал ее мысли. «Покажите, конечно. Но вряд ли...» «Да показывайте уже, если они у вас есть, конечно». Мужчина пощелкал по клавиатуре и развернул к ней монитор своего компьютера. На экране были изображены кадры какой-то аварии. Игорь Иванович щелкал мышкой, и перед Ритой мелькали непонятные расплывчатые фотографии какой-то трагедии. Она только решила спросить у него, с чего он взял, что это некие материалы, именно ее дело, как ей вдруг отчетливо бросилась в глаза сумка, валявшаяся на асфальте рядом с лежащей на дороге девушкой. Эту сумку ей подарила Маринка на день рождения. Подруга была большой любительницей рукоделия, постоянно носилась по всяким барахолкам и распродажам, покупала обычные вещи и делала из них настоящие шедевры. Эта темная вишневая сумка как раз была сделана ее руками, и Рита не могла спутать подарок в единственном экземпляре, ни с какой другой. «Неужели они даже просчитали такие мелочи?» – про себя подумала Рита и стала всматриваться в фотографии. Взгляд переключился на лежащее тело. Ничего похожего с собой она не наблюдала, да и рассмотреть что-то было невозможно. Со всех сторон тело было залито кровью. Одежду Рита тоже не узнавала. Ей показалось, она никогда не носила такую. Фотографий было много. Игорь Иванович медленно щелкал по ним мышкой, посматривая на девушку. Вдруг на экране появилась фотография крупного изображения того же тела, но с другой стороны. Рита замерла. С этой стороны следов от аварии было меньше. Девушку на асфальте как раз было видно очень отчетливо. спутанные длинные волосы, полуоткрытые глаза – Застывший взгляд и безжизненное лицо. Рита напрягла зрение и с ужасом увидела, что оно ее собственное. Будто сквозь нее пролетели следующие слова собеседника. «Есть еще видео аварии, но я вам не буду показывать, извините». «А почему нам не сказали, что мы уже давно отправились на тот свет?» «Так решили организаторы. Может, для того, чтобы не лишать надежды? надежды?» Рита не знала, хотела бы она, чтобы ее лишили надежды. Мужчина продолжил. «Я не хотел бы, чтобы вы...» Его предложение прервал зазвонивший мобильник. Никогда раньше Рита не видела у них обычные телефоны. Но сейчас мужчина резко достал устройство и что-то в нем, услышав, закивал головой. «Да-да, я понял». «Извините, но мне нужно срочно выйти. Задание. Остается мало времени. Необходимо найти вам замену. Я подойду позже». «Андрей, останься!» – обратился он к собеседнику. Теперь разговор выглядел так, будто они не сообщили ей версию о гибели, а наоборот она воскресла, и теперь они общались с ней, как с нормальным человеком. Слава были живые и настоящие. Мужчина вышел, а Рита продолжала смотреть на фотографию, изображенную на экране. Она присматривалась к различным мелочам и искала изъяны. Взгляд скользил по снимку, высматривая неточности. Покореженная машина коллеги, перекресток, названный куратором. Люди вокруг. Пока все выглядело натурально. Им ничего не стоит подделать такую ерунду, размышляла Рита. Она продолжала рассматривать фотографию и переключилась на якобы свое собственное тело. Выглядело очень натурально с этой стороны. Надо же, как постарались. В углу фото стояла дата – 2 августа. Это якобы через два дня после 30 -го. Да, действительно, в начале месяца у нас обычно закупались всякие констовары. Но я никогда не ездила. Почему, вдруг я? Рита обратила внимание на волосы, раскинутые по асфальту. Яркий милированный локон. И тут все просчитали. Она частенько перекрашивалась и прекрасно помнила, что именно тогда покрасила волосы именно таким оттенком. Пока все совпадало до мельчайших подробностей. Взгляд двигался дальше. Цепочка на шее, помада, рука неловко выкрученная, якобы после аварии. Стоп, а это что? Маникюр. Рита периодически из-за нехватки времени в горячий летний сезон не могла попасть к своему мастеру и сама красила и украшала себе ногти. Она сразу вспомнила, как один из ногтей обломился буквально накануне перемещения и откололась большая часть покрытия лаком. Она тогда, недолго думая, порылась у себя в закромах, нашла небольшую наклейку и аккуратно залатала ноготь. Цвет был немного другим и блестел чуть ярче, чем основной цвет. Человек, не разбирающийся в тонкостях маникюра, вряд ли заметил бы такую мелочь. Но она увидела сейчас ту самую наклейку. «Андрей!» Обратилась она к сидящему застывшему мужчине, который, казалось, даже боялся смотреть на нее сейчас. «Андрей, вы не можете увеличить фото?» Тот сразу дернулся, и Рита заметила, каким перепуганным он выглядит. «Да, конечно», — совсем подростковым тонким голосом произнес тот и сразу стал увеличивать фото. «Ниже, чуть ниже, там, где рука!» Рита впилась взглядом в экран. «Еще крупнее сделай!» Она замерла. На окровавленном пальце отчетливо виднелась наклейка на пальце. Но она сейчас не могла сообразить, могло ли это вообще что-то значить и является ли это признаком какой-то реальности. А вдруг помощник Андрей заговорил, очень быстро, сбивчиво, будто боялся не успеть. «Маргарита Игоревна, Маргарита Игоревна, это все на самом деле так. Не думайте, что мы врем. Фото и все, и то, что вы погибли, тоже правда». «Нам не разрешали это рассказывать вам, никому, это запрещено, но сейчас вам разрешили, там дело очень важное, огромные деньги заплачены, а вы тут устроили, у них не было выбора, вам замены не найдут, вы одна такая, быстро вас перемещают, ну и там важно же все, Я не сказали, что вам можно это рассказать», – полушепотом говорил парень взволнованно-избивчиво. Помощник Андрей приблизился и сразу расплылся. Стеклянная перегородка моментально сделала его огромным изображением. Мужчина, который сейчас показался ей гораздо моложе, чем она предполагала раньше, продолжал говорить очень быстро, словно его могли застать за неприглядным занятием. «Вы знаете, я когда работать сюда пришел, я тоже всему этому не верил. А потом я тут вообще обалдел, как такое возможно. Но вот вы же знаете все там». «Мне когда сказали, что я с мертвецами буду работать, я чуть в обморок не упал. Даже... Это же вообще как такое может быть? Вы как настоящие. Все тут как живые. Я если бы знал, что тут мертвые все, я бы даже не пошел сюда. Я знаете, как боюсь? У меня когда бабушка умерла, знаете, что со мной было? Игорь Иванович тоже, когда пришел сюда и узнал это все, он тоже не хотел тут работать. Но он знаете какой, он воевал даже, но тоже боится». У него дом сгорел, деньги очень нужны. Рита застыла от холодящего изнутри ужаса. И сквозь голову в ушах слушала сбивчивые слова от расплывчатого пятна прямо перед ней. «Вы знаете, я тоже думаю, что надо было всем вам рассказать. но ну, мертвые, конечно. Но знаете, много людей хотели бы жить после смерти. У нас вон один тоже сказал, что хочет после смерти, чтобы его сюда отправили. Даже к Всеволоду ходил. Почему не говорят?» А у нас один. И я сначала боялся, а сейчас вообще не боюсь. Вы вообще как настоящая. Вы мне очень нрав... Ну, видно, что вы хорошая очень. У Риты мутнела в глазах, в голове пульсировала, а помощник продолжал. Про вас все правда. Я вам могу еще фотографии показать. Там еще много есть. Там на кладбище есть еще фотки. Там у Игоря Ивановича есть. Но лучше не надо. Я сам не люблю, когда умирают. Это вообще страшно. У меня бабушка недавно умерла. Но если вы хотите, можно Игоря Ивановича попросить. Ну, там цветы всякие, мама ваша. Ну, все. Кто на кладбище пришел? Там страшно, конечно. Может, не надо вам это смотреть?» Этот сидящий напротив парень отчаянно хотел помочь Рите. И пока никто не видел, пытался выполнить ее просьбу и рассказать важную правду, которую она просила. Выглядел он, как отчаянный подросток, пытающийся передать важное сообщение своему другу. Он спешил, поглядывал на дверь и, будто стараясь, чтобы она его услышала, наклонившись ближе к лицу, говорил. «Может, это видите, как хорошо получилось, что так теперь умеют? Все-таки такой шанс не каждому выпадают, а тут... Вообще, даже можно в реальную жизнь попадать. Я спрашивал, как долго еще можно так прожить. А там у нас один говорит. Говорит, что этот главный?» Этот Всеволод, он такой умный, что придумает, что хочешь. А вы вообще, вот как там?» Рита вдруг вспомнила женщину, которая ее обучала ораторскому искусству, Инну Владимировну. Как-то нервничала, суетилась и вспомнила ее несуразный вопрос куратору. «А куда мне говорить?» Когда Рита сидела прямо перед ней. Сейчас стала понятна причина ее волнения. Бедная женщина, ей тоже сказали, что нужно работать с мертвецами. Рита поморщилась. Теперь все понятно. Вот теперь все понятно. Ну, вот и все. Вот и все понятно. Вот и все. Вот и все. Андрей, позови Игоря Ивановича. Резко обратилась она к сидящему за столом молодому мужчине. Зачем? Он занят там сейчас. Они замену вам ищут. Я же говорю, дело там очень важное какое-то. Опять быстро и заговорил парень. Позови срочно. «Я буду выполнять задание. Скорее!» Парень заметался и выбежал за дверь. Через секунды в дверь вошел Игорь Иванович, а за ним забежал Андрей. «Сколько у нас времени? Я готова. Давайте быстрее. Объясняйте, что там нужно делать». «Маргарита!» «Быстрее, Игорь Иванович! Сколько времени осталось?» Мужчина глянул на часы. «Семь минут. Давайте». Итак, быстро и немного растерянно заговорил мужчина. Вы окажетесь в теле мужчины. Рядом будет стоять портфель. Вам нужно будет взять с собой этот портфель. Он будет рядом. И пройти дальше по улице до перекрестка. Там вы повернете и увидите большой магазин. Игорь Иванович называл перекрестки и название магазина. Там вы несколько минут должны двигаться в разных направлениях для того, чтобы вас увидело как можно больше людей и зафиксировали камеры. Ровно в 18.10 – вы достанете из портфеля оружия, там будет лежать, опять убивать. Нет, в этот раз нужно просто навести панику. Можете пострелять по витринам, вверх в воздух, прокричать пару пустых лозунгов или что хотите, а потом бегом вернуться на прежнее место. Странное задание. Скажем так, обычная подстава. Я готова. Удачи, Маргарита. Через секунды тело чуть задергало, В глазах потемнело. Рита вдруг почувствовала, как растет вверх, и перед глазами засиял обычный дневной свет. Она огляделась, увидела себя в холле офисного здания, а рядом на столе портфель. Она схватила его и двинулась в назначенное место. В этом перемещении тело слушалось.